1 Эбреля. После заката. Ко мне обратился Ирвин Блайнер. Вероятно, он совсем отчаялся найти другого мага жизни, раз пришел в мой дом, но это нам даже на руку. Он предложил мне сделку. В обмен на круглую сумму я отправлюсь в его поместье и буду поддерживать в нем жизненные силы, пока он не умрет». Дело в том, что он смертельно болен и без постоянной подпитки жизненной силой протянет неделю-полторы. С магом жизни две или даже три. Вот только есть одна загвоздка. Балары и блайнеры находятся в состоянии войны. Лично против Ирвина я ничего не имею, но его тетка – причина всех бед нашей семьи. И я бы никогда не смог помогать кому-то из блайнеров даже за большую мзду. А ты сможешь. Брей уперся в меня замораживающим взглядом, но я выдержала его достойно. «А что с ним? Чем он болен?» В последней битве при разломе он получил удар от Контрада. Даже небольшое ранение, нанесенное этой ядовитой тварью, приводит к смерти, так как оно не заживает, а яд из него медленно расползается по всему телу. «Будь блайнер ранен в ногу или руку, надежда бы еще оставалась». Можно было бы сделать ампутацию, но ни один хирург не сможет отрезать блайнеру спину, так что он обречен. Вопрос лишь в том, сколько он протянет. Разумеется, он не собирается добровольно отправляться на встречу с Гестой в расцвете лет и на взлете военной карьеры. Ищет лечение, которого не существует, и хочет, чтобы его жизнь поддерживали как можно дольше. А так как он богат, то готов щедро заплатить за услуги. «И каковы условия сделки?» – осторожно поинтересовалась я. «Ты переедешь к нему в поместье и будешь регулярно подпитывать силой до тех пор, пока он не умрет. Я заберу заработанные тобой деньги, а взамен позволю использовать тело и личность Лины, но только если ты не станешь вступать в половые связи до брака и будешь блюсти репутацию нашей семьи, а также никому не расскажешь о том, что ты чужая мирянка». Решила обдумать предложение, прежде чем соглашаться, хотя интуиция и подталкивала сразу сказать «да». Чем дольше я находилась рядом с Брейором Баларом, тем отчетливее понимала, в его доме я никогда не буду чувствовать себя комфортно. «Это вполне адекватные условия. Но вы должны будете обучить меня хотя бы о замцелительства. Как я смогу помочь этому блайнеру, если не знаю ни одного заклинания?» резонно спросила я. А это уже его проблемы. «Я предложу ему контракт с моей одаренной сестрой, которая никогда не посещала Академию, так что он не вправе ждать высокой магической квалификации. Нужным заклинанием он тебя сам обучит, если захочет. Я не проведу с тобой ни одной лишней секунды, Гвен. Единственное, что я сделаю...» Подготовлю тебя к поездке, обучу делиться жизненной силой, выдам несколько платьев и твое свидетельство о рождении. Хотя кому оно нужно?» «Все доказательства принадлежности к роду Баларов на твоем правом виске?» Непроизвольно коснулась места, о котором он говорил, и рассеянно его потерло. «А дальше? Что произойдет после смерти Блайнера?» «Мы все немного остынем» и встретимся для еще одного разговора». Слегка уклончиво ответил он. «Вероятно, по окончании этого контракта меня будет ждать еще один подобный, и денег за него, разумеется, я тоже не увижу. Но сейчас меня это не особо волновало. Необходимо для начала разобраться в происходящем, освоиться, а уже потом предпринимать осмысленные шаги». Обдумав ситуацию, пришла к выводу, что предложение действительно неплохое. Ходить по дому Баларов, напоминая об умершей сестре, сомнительная перспектива. Заранее жалко, конечно, этого блайнера, который обречен, но кто знает, быть может, он найдет лекарство, а я буду искренне помогать ему протянуть подольше. Вроде бы хорошее дело, морально тяжелое, но хорошее. Интересно, а кем я была в прошлой жизни? Пока воспоминания не хотели возвращаться, но я только очнулась». «Любое исцеление требует времени, и нужно позаботиться о том, чтобы себе его обеспечить». «Ваше предложение звучит интересно». «Ты согласна?» — с нажимом спросил Бреур. «Я согласна рассмотреть ваше предложение и хорошенько его обдумать. Сейчас я слишком ошарашена и запутана, чтобы принимать разумные решения». Осторожно подбирая слова, проговорила я. Ни в коем случае не отказываюсь, но и согласиться пока не готова. «Мне нужно хотя бы несколько часов на раздумье. Мой ответ собеседнику не понравился. Его глаза сверкнули ледяными искрами, а на лице появилась ухмылка. «Времени на раздумье у нас нет. Боюсь, что ни блайнер, ни я не хотим ждать, пока ты придешь в себя и что-то надумаешь». Решив дать себе хотя бы небольшую отсрочку, пока в голове не прояснится, я сменила тему. «Вы упоминали какое-то родовое проклятие?» «Оно касается и меня тоже?» «Разумеется!» — ответил он и замолчал. «Как только ты согласишься на мое предложение, я тебе все объясню». Поведение собеседника с каждой секундой нравилось мне все меньше и меньше, но ссориться с ним было бы глупо, да и выбора особого не было, поэтому ответила спокойно. «Хорошо. Я согласна на ваше предложение. Теперь расскажите, пожалуйста, о проклятии». Бреур задумчиво покрутил стакан с янтарной жидкостью в руках и сделал большой глоток. «Ну что ж, это все равно ни для кого не секрет». Ледяные глаза брата Гвендолины теперь смотрели сквозь меня. «Это очень личная история, но ты должна ее знать, иначе вызовешь подозрение. Она началась задолго до нашего рождения». Когда отец еще был маленьким ребенком, Балары и Блайнеры сильно повздорили из-за места в имперском Синклите. В него традиционно входят 36 родов по количеству дней в месяце — Всего в месяце кажется, шесть недель по шесть дней, а месяцев в году десять. Это я пусть смутно напомнила, как и их название. Первый весенний месяц года – Мартель. За ним Эбрель, майрель, Юнель и Юлель – последний летний месяц. Далее следует осень – Сектель, Сентабрель и Октабриль. За ней короткая южная зима – Новебриль и Декабриль. «А сейчас какое число?» Так вот, блайнеры не всегда входили в Синклит, но когда один из старых родов угас, появилось вакантное место, и за него началась отчаянная борьба. Балары не поддержали блайнеров, потому что покровительствовали другому роду. «Мой дед провернул несколько довольно сложных комбинаций, чтобы помочь своим союзникам, а также помешать их соперникам». И по итогу финальная борьба за место в Синклите императора развернулась между Блайнерами и Келлириенами. Последние проиграли, а первые хорошо запомнили, кто в Синклите является их врагами. С того момента прошло чуть меньше двадцати лет, и когда отец вошел в брачный возраст, дед решил примириться с Блайнерами. Он предложил заключить брак между нашим отцом и Майерой Блайнер, теткой Ирвина. Это была выгодная партия, потому что Балары уже тогда испытывали некоторые финансовые трудности, хоть и являлись одним из древнейших родов. Я слушала очень внимательно, стараясь не упустить ни одной детали, а также следила за холодным бледным лицом собеседника, но оно оставалось беспристрастным. Отец был категорически против этого брака. У него уже была возлюбленная, наша мать. Девушка из не очень богатого и не очень знатного рода, зато потрясающе красивая, ласковая и очень любящая. Мама всегда была нежной и открытой. Ее невозможно было не любить, так что я понимаю отца. Дед ничего слышать не хотел. Он собирался открыть новую клинику, а единственный подходящий кусок земли во всем Кербене принадлежал как раз блайнерам. Были и другие причины. Семья Блайнеров, куда более многочисленная, чем наша, к тому моменту сильно возвысилась, и породниться с ней стала для деда делом принципа. Помимо покойного отца у нас были еще дяди, но один был женат, а второй погиб у разлома. Дед надавил на отца, молодые встретились и познакомились. Помолвка состоялась. Отец очень понравился Майере, а она ему нет». Вероятно, ее задело, что к ней, всегда окруженный мужским вниманием, столь равнодушен собственный жених. Она изо всех сил старалась привлечь его, но он лишь вежливо терпел ее присутствие. — И ваш отец изменил своей невесте? — предположила я. — Не совсем. Помолвка длилась уже несколько месяцев, и в какой-то момент Майера разостала отца вместе с матерью. Родители просто беседовали, но невеста догадалась, что ее жених влюблен в другую. Она поссорилась с ним, потребовала разорвать помолвку, но семьи не пошли на такой позор, тем более что отец клялся, что в связь с матерью он не вступал. Начался очень сложный период ссор и выяснения отношений. Наружу вылезли все старые обиды. Балары называли Майеру истеричкой, а Блайнеры – отца-изменником. Майера следила за отцом и прямо перед свадьбой застала его за прощальным поцелуем с матерью. У алтаря она обвинила его в измене и отказалась выходить замуж. Разразился грандиозный скандал. Отец тогда публично заявил, что он очень рад подобному исходу и что лучше жениться на кнутохвостой бате, чем на Майере». «Надо думать, что вражда между родами после этого лишь усилилась», — тихо проговорила я. «Да, и ты не представляешь, насколько. Блайнеры сделали все, чтобы задавить наш род. Финансово, репутационно, политически. Разразилась бескровная война, и наша семья в ней проигрывала. Отец и мать поженились через неделю после его несостоявшейся свадьбы, что тоже добавило масла в огонь» но со временем накал страстей утих. Дальше жизнь пошла своим чередом, все складывалось почти неплохо до того момента, как нам с Линой настало время выходить в свет. Нам было по шестнадцать, и мы вместе с родителями прибыли на свой первый бал. После того, как Лину представили императору, ею заинтересовались. Настоящая красавица, вся в мать, да еще с сильным даром жизни, столь редким в империи. Отцу в тот же день сделали несколько предложений о помолвке с сестрой, но ни одна из них в итоге не состоялась. Дождавшись кульминации вечера, окончания последнего танца императорской четы, Майера вышла в центр зала и громко объявила о проклятии. «Неужели она ждала столько лет? Какой в этом смысл? Или она так больше никогда не вышла замуж и винила в этом вашего отца? О, нет». Она вышла замуж за очень влиятельного мага, близкого друга императора. А проклятие она наложила в тот месяц, когда поженились отец и мать. Она дождалась полнолуния, пошла в разрушенный древний храм Танаты и воззвала к ней. Майера наложила проклятие на наш род Атаната его закрепила, так что проклятие было старым. Майера просто ждала идеального момента, чтобы о нем объявить, и надо отдать ей должное. Он действительно настал. Злохмыкнул Бреур. Так... В чем состоит проклятие? В том, что каждый, заключивший брак с кем-то из нашей семьи, умрет в ту же ночь. Но как же... Как же тогда выжили ваши родители? Нахмурилась я. Проклятие было наложено, когда они уже были женаты. Если бы один из них погиб, а второй решился бы на новый брак, тогда жертвой стали бы новый супруг или супруга. Проклятие привязано к родовой печати, следовательно, распространяется и на меня с сестрами. Если бы родители о нем знали, то не стали бы заводить детей, но они узнали, лишь когда мне и Лине исполнилось шестнадцать. Разумеется, Майера представила доказательства, а также самые именитые проклятийники империи затем проверили ее слова. Все оказалось правдой. Любой, вступивший в брак со мной или одной из сестер, погибнет в ту же ночь. Подвел итог собеседник. «Но подождите, разве нельзя заключить брак с кем-то, кто уже умирает, с каким-то стариком или старухой? Неужели ты думаешь, что мы и не пытались?» Ядовит отцокнул Бреур. Пытались и не раз. Однако Геста отказывается благословлять такой брак. А за каждую попытку нужно платить. Ведь мало охотников бесплатно идти на добровольную смерть. Плюс попытки проклятийников снять или хотя бы ослабить проклятие, они тоже обходились недешево. А когда мы с Линой вошли в возраст, на семью бременем упал еще и налог на безбрачие. В этом году совершеннолетие достигнут младшие близняшки и тогда тогда станет совсем непросто. — А сколько вам лет? — Двадцать пять. — Лина уже давно считается старой девой. Обычно девушки выходят замуж до двадцати. Нашей второй по старшинству сестре Аделине двадцать три. — Получается, что Майера не столько отомстила вашим родителям, сколько навредила вам, всему роду. Она провела блестящую комбинацию. Одним точным выстрелом попала сразу в три мишени. Во-первых, она отомстила моим родителям. Они чувствовали себя несчастными и виноватыми перед нами. Собственно, они и погибли, пытаясь снять с нас проклятие. Во-вторых, она оборвала линию Баларов. Оба дяди погибли у разлома, не оставив детей. Дед скончался от старости. «Я не могу жениться, и поэтому у меня не может быть законных наследников». «Я единственный оставшийся в живых мужчина в семье!» В-третьих, она ударила по и без того тяжелому финансовому положению семьи. Платить налог на безбрачие с каждым годом все сложнее, и лишь вопрос времени, когда мы лишимся уже заложенного имения. Именно поэтому Ирвин Блайнер и пришел ко мне. Он знал, что я настолько нуждаюсь в деньгах, что не откажусь. Предпочту подавиться своей гордостью, но не лишать сестер крыши над головой». Брайор поджал губы и посмотрел на меня. Но нашлось лучшее решение, по-своему выгодное всем сторонам. Я кивнула, соглашаясь. Действительно. При других обстоятельствах я бы никогда не отправила одну из сестер в дом к неженатому мужчине. Но Ирвин заверил, что наша сделка навсегда останется в секрете. Здесь у меня нет повода ему не доверять. Он известен как человек дела и слова. Так что ты отправишься в его имение сегодня же ночью. Я поеду с тобой, чтобы убедиться в правильности заключения договора и забрать деньги. Ты останешься там примерно на месяц, а дальше будешь действовать по обстоятельствам. Если ты каким-то чудом женишь на себе Ирвина перед его смертью и наложишь руки на его наследство, я буду только рад и даже помогу тебе им распорядиться». «Последнее предложение вызвало во мне отвращение, и хотя я попыталась этого не показать, Бреор все равно заметил мою реакцию». «Это просто мысли вслух. Думаю, что Ирвин скорее предпочтет трижды сдохнуть, чем жениться на одной из Баларов». «Родственники отрекутся от его памяти за такой поступок. Кроме того, он очень богат и однозначно не станет разбрасываться состоянием семьи». «Но ты все же попытайся, если не ради нас, то ради себя. Проклятье лежит на каждом из нас, в том числе и на тебе. Тебе будет выгодно, если оно сработает именно на блайнере, который и так при смерти. Это освободит тебя и позволит выйти замуж снова». Видя, что его слова не нашли должного отклика, Брейор сделал еще один глоток янтарного напитка. Осталась только одна малость. Небольшая подготовка, чтобы убедиться, что ты не опозоришь нашу семью, пока живешь у блайнера. Он поставил стакан на стол, легко поднялся, подошел к занятому мною креслу и присел на корточки с правой стороны, внимательно разглядывая мое лицо. — Я правильно понимаю, что мысль снять проклятие через брак тебе не по вкусу? — Правильно. — Отлично. — Тогда есть другой способ. — Ритуал. Какой ритуал? Нахмурилась я, чувствуя, что за словами Бреора стоит нечто важное. Его взгляд стал напряженным и еще более холодным. Мне даже показалось, что этот ритуал для него куда важнее, чем весь предыдущий разговор.